Шестьсотчетырнадцатая ночь Когда же настала шестьсотчетырнадцатая ночь, она сказала, «Дошло до меня, у счастливый царь, что мы Могребинец говорил Джудару, «Войди в четвертые ворота и постучись, они распахнутся, и к тебе выйдет лев, огромный телом, и бросится на тебя и разенит пасть, показывая, что хочет тебя съесть, но ты не бойся и не беги, а когда лев дойдет до тебя, дай ему руку, он сейчас же упадет, и с тобой ничего не случится». А потом войди в пятые ворота. И к тебе выйдет черный раб и спросит тебя, кто ты. А ты скажи ему, я Джудар. И раб скажет тебе, если ты этот человек, отопри шестые ворота. А ты подойди к воротам и скажи, о, Иса, скажи Мусе, чтобы он отпер ворота. И ворота откроются. И тогда входи, и увидишь двух драконов, одного справа, другого слева. И каждый из них разенит пасть и бросится на тебя. Протяни им руки. И каждый дракон укусит тебя за руку, а если ты ослушаешься, они убьют тебя. А потом подойди к седьмым воротам и постучись. К тебе выйдет твоя мать и скажет, — Добро пожаловать, о мой сын. Подойди, я с тобой поздороваюсь. А ты скажи ей, — Держись от меня вдали и сними с себя одежду. И она скажет тебе, — О сын мой, я твоя мать, и у меня над тобой право кормления и воспитания. Как же ты меня обнажаешь? А ты скажи, — Если ты не снимешь с себя одежду, я убью тебя. и посмотри направо, увидишь меч, повешенный на стене. Возьми его и обнажи над ней, и говори ей «снимай», и она будет тебя обманывать и унижаться перед тобой, но не жалей ее. И всякий раз, как она что-нибудь снимет, говори ей «снимай остальное». И не переставай угрожать ей убийством, пока она не снимет всего, что на ней есть и не упадет. Вот тогда ты можешь считать, что разрешил загадки, и уничтожил чары, и находишься в безопасности. Входи и увидишь золото, наваленное кучами внутри клада, но пусть тебя ничто из этого не прельщает. Посередине клада ты увидишь комнату, перед которой повешена занавеска. Приподними ее, и увидишь волхва Аш-Шамардаля, лежащим на золотом ложе, и в головах у него будет что-то круглое, сверкающее, как луна. Это круг небосвода, а опоясан Аш-Шамардаль мечом». и на пальце у него перстень, а на шее цепочка, на которой висит коробочка для сурьмы. Возьми эти четыре сокровища и берегись что-нибудь забыть из того, что я тебе назвал, и не ослушайся, будешь раскаиваться, из-за тебя придется тогда опасаться. И Магребинец повторил ему свое наставление во второй, в третий и в четвертый раз, и, наконец, Джудар сказал, «Я запомнил». Но кто может устоять против чара которых ты упомянул, и вытерпеть такие великие ужасы? — О, Джудар, не бойся, это все тела без духа, — отвечал Магребенец и стал его успокаивать. А Джудар воскликнул, — Полагаюсь на Аллаха. А затем Магребенец Абдас Самад бросил в огонь порошки и некоторое время колдовал. И вдруг вода ушла, и показалось дно потока, и стали видны ворота клада. И Джудар спустился к воротам и постучал в них, И услышал, как кто-то говорит, кто это стучит в ворота клада и не умеет разрешать загадки. И Джудар сказал, — Я, Джудар, сын Амара. И ворота распахнулись, и к нему вышел тот человек и обнажил меч, и сказал, — Вытягивай шею. И Джудар вытянул шею, и человек ударил его и упал. И то же было у вторых ворот и дальше, пока Джудар не уничтожил чары семи ворот. И тогда вышла его мать и сказала, — Будь здоров, у дитя мое. И Джудар спросил, что ты такое? И женщина сказала, я твоя мать, и у меня над тобой право кормления и воспитания, и носила тебя девять месяцев от дитя мое. Снимай одежду, сказал Джудар. И женщина молвила, ты мой сын, как же ты меня обнажаешь? Но Джудар воскликнул, снимай, или я сниму тебе голову вот этим мечом. И он протянул руку и, взяв меч, обнажил его над женщиной и сказал ей, если ты не скинешь одежды, я убью тебя. И спор между ними затянулся. И, наконец, когда Джудар умножил угрозы, женщина скинула кое-что, и Джудар воскликнул скидывая остальное» и долго с ней спорил, пока она не скинула еще кое-что. И дело продолжалось таким образом, и женщина говорила «О, дитя мое, обманула в тебе воспитание», пока на ней не осталось ничего, кроме рубахи. И тогда она сказала «О, дитя мое, разве сердце у тебя каменное, и ты опозоришь меня, обнажив мою срамоту?» «О, дитя мое, разве это не запретно?» И Джудар сказал, «Твоя правда, не скидывай рубахи». И едва произнес он эти слова, как женщина закричала, «Он ошибся, бейте его!» И на него посыпались удары, точно капли дождя. И слуги клада собрались вокруг него и задали ему порку, которой он не забывал всю жизнь. А потом его вытолкали и выбросили за ворота клада, и ворота замкнулись, как прежде. И когда Джудара выбросили за ворота, Магребинец тотчас же подхватил его, и воды потекли по-прежнему. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.